«Ваш сосед еще не упреударяет за вами?» «За мной, слава богу, нет», — отозвалась она, подкрашивая губы. «Тогда за кем? За Мейбл? «Дела Мэйбл меня не касаются, ясно?» Чарли понял, за всем этим что-то есть. Хотя и сгорал от любопытства, расспрашивать не стал. Аврора сама, правда, обиняком вернулась к затронутой теме, когда он угостил ее стопочкой.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 Как у всех рыжих, оно отличалось свежестью. Со временем ей предстояло, вероятно, стать похожей на Леонор. Но мужчины этого не знали. Их это не интересовало, какой она будет в 50 лет. Аврора ездила обедать в коле с одним приятелем, у которого была машина, и вернулась лишь к часу ночи. Обычно она возвращалась чуть позже, но на этот раз почувствовала себя плохо после коктейлей, выпитых в баре на границе. Войдя в комнату, она удивилась. Мейбл нет.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 Проходя по уснувшему дому, где свет в коридорах никогда не выключался полностью, Аврора не подумала посмотреть под двери и поинтересоваться, спят остальные жильцы или нет. Этим вопросом она задалась, лишь убедившись, что в шкафу Мэйбл все на месте. Следовательно, она в том, что и днем. В голубой шерстяной юбке и красном свитере. Но ведь трудно поверить, что при всем своем бескусии она все же решилась бы выйти в красном свитере и вечерних туфлях.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 Надержи свои туфли, я не проносила их даже четверть часа и не могла их испортить, на улицу не выходила. А тогда зачем брала? Думаешь, они идут к твоему свитеру и к юбке на каждый день? Это мое дело. В любом случае, поздравляю, у тебя тонкий вкус. От вони там тебя не затошнило, замолчишь ты или нет. Неожиданно Мэй была обычно такая невозмутимая, бросилась на кровать, но не разрыдалась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 напряженная, но взгляд по-прежнему какой-то неподвижный, Она начала раздеваться, потом спохватилась, быстро опустила руку за пазуху, что-то вытащила и сунула в сумочку. Аврора, стоявшая к ней спиной, но наблюдавшая за ней в зеркало, была почти уверена, что это была 50-долларовая бумажка. Утром, когда Аврора звонила из холла по телефону, а сожительница ожидала ее, сидя на банкетке внизу, спустился Джастин Уорд. Он даже не взглянул на Мейбл, а удовольствовался тем, что пальцем коснулся шляпы. Знал ли Чарли, для чего нужны высокие каблуки? Случайно или нарочно молчал об этом? Как бы то ни было, Мэй и в следующие дни не выдавала своего секрета. Но однажды вечером, когда она отлучилась, Аврора покопалась в шкафу подруги и обнаружила под бельем пару ненадеванных черных лаковых туфель с каблуком еще выше, чем у нее самой.